Глава 72. Вечеринка для друзей. Мантянь молча смотрела на Саюсине, этот вечно спокойный парень не просто хочет покинуть это место. Фактически цель всех остальных – выбраться отсюда и все. но он, скорее всего, желает также раскрыть тайну планеты Оракул. Если бы Ван Джен был здесь, он бы, пожалуй, тоже стремился сделать это. Увидев нижний уровень Оракула, Мантянь также догадалась, где находится военная база, Тот военный флот не мог появиться из ниоткуда, осталось только добраться до этого места. Она восстановила свое спокойствие. Пусть это и выглядит рискованно, но, по крайней мере, теперь у них есть хорошая возможность. и Лофей тем временем были на пути обратно в Высшую Академию X. Для династии королей SIG был уже закончен, там остались только шум и суета ради чувствования победителя. Хотя и нельзя сказать, что стать полуфиналистом – это никудышное достижение, для Лиера оно теперь не представляло никакой ценности. Ведь в конце концов люди помнят лишь победителей. «Мы сильно отстали», – вдруг произнес Лиер, Все это время молчаливо наблюдавший за звездами. «Да ладно тебе, босс, мы тоже очень сильные», – отозвался Лофей. я знаю, что тебе нравятся Ван и остальные Саламандры, что было, то было». Однако теперь я стану более жестоким в выборе средств для достижения целей. Лиер перешел на суровый тон. Ты должен уяснить это и больше не делать ненужных вещей. Толстое лицо Лофе слегка дрогнула. Босс, я хотел спросить, только не знаю, как ты отреагируешь. Лиер бросил на него взгляд. Спрашивай. Ванжена и остальные. Нас же всех на самом деле можно назвать старыми знакомыми. Зачем мы продолжаем противостоять им? Лофе, правда, совсем не понимал причины этому. Даже если сказать, что Лиер затаил на остальных какую-то обиду, то... все же должен быть предел. Ты давно задаешься этим вопросом, не так ли? Ван прикрыл перекрыл все пути, и мне больше некуда идти. После этих слов на лице Лиера появилась слабая улыбка. Однако теперь я изменю свое отношение к делу, и мы еще посмотрим, кто окажется победителем. Так что пусть пока наслаждается своей минутой славы. Ло внул. кивнул, он мог сделать лишь это, потому что... разве это не был разговор с самим собой? Ответа на свой вопрос Толстяк так и не получил, тем не менее он чувствовал, что должен высказать поддержку своему боссу, ведь если подумать, ему действительно должно быть обидно. Не будь Ван Джена, этой славой наслаждался бы именно Лиер, Лафей служил ему уже очень долго и знал, что он готовился к этому дню. В загородной резиденции императорской семьи Аслана. Это место принадлежало Айне И в отличие от обычных дней, сегодня здесь было очень шумно. Черт, этот стол, стулья, даже плитка! Вы видели когда-нибудь такую роскошь?» Чуть ли не крича, произнес Джан Шань. Сегодня он был одет в классический костюм, который придавал ему необычайный серьезный вид. Впрочем, это никак не мешало Джан Шаню вести себя как обычно. Парень метался на свои коляски из стороны в сторону. На самом деле он уже мог стоять и на своих двоих, однако ради скорейшего полного выздоровления ему посоветовали пока не перенагружать себя, И потому Джан Шэнь гонял на колеске словно какой-то гонщик. Лисинь надела сексуальное вечернее платье, подчёркивающее ее фигуру. В этот момент к ней подошел Зон Киририк. «Значит, тебе удалось обеднить технику бушующего пламени и технику небесного наставника? Да уж. Пожалуй, через несколько лет ты сможешь удивить весь мир. Будет жаль, если я не смогу увидеть этого собственными глазами». Он и так мог считаться красавцем, Но сегодня монорасец был в полном параде, что добавило ему аристократичности. «Но, может быть, мы еще встретимся? Ты теперь вернешься в свою Академию?» «Нет, я в ней задержался только ради этих SIG. Думал, что стану чемпионом, однако теперь могу лишь благодарить Ван -джина за то, что он сохранил мне жизнь». Зонт Гиририк оказался вполне открытым человеком, и потому все легко нашли с ним общий язык. «Я хочу вступить в армию коалиции млечного пути, чтобы набраться там некоторого опыта». «Да?» А я думала, что ты бросишь корни в Манарасе. Просто я ищу кое-что другое, и мне не хочется быть там, где нет проблем. Улыбнувшись, ответил Редик, а потом шепотом добавил: Кстати, изначально я думал, что вы с Ванжаном пара. Лесинка китливо улыбнулась и ответила также шепотом: Я пыталась его соблазнить, но у меня этого не вышло. Тем временем Кёртис сообщился со Скарлет. Оба держали по бокалу красного вина и выглядели просто неотразимо. Бывает, что видишь человека и сразу же понимаешь, что вы легко подружитесь, ну или по меньшей мере у вас найдется о чем поговорить. Вот и эти двое нашли друг друга. Уважение посторонних – это результат старания и борьбы, а не то, что тебе могут дать твои корни. Саламандры доказали это как никто другой. Независимо от побед и поражений, они всегда двигались только вперед, чем показали себя только с лучшей стороны. Сноули и Цауэллоэр сидели в стороне от остальных. Всех трех девушек можно было отнести к замкнутым людям, и они не горели желанием проявлять инициативу в плане знакомства с окружающими. Лоэр, хотя и улыбалась, но чувствовала себя немного подавлено. Дела у ее отца шли все хуже. Судя по последнему опросу, его рейтинг сейчас ниже 40%, так что, скорее всего, он потеряет свое место, и она ничего не могла сделать, чтобы помочь ему с этой проблемой. «Куда эти двое пошли? Не говорите мне, что они решили заняться этим средь бела дня!» А вдруг возмутилась Ай Цал. «Чем этим?» озадачно спросила Сноули. Лоэр игриво положила свою ладонь на ее грудь. «А то угадай». Лицо Сноули сразу же стало красным. «Пошлячка! Ой-ой, какие мы скромные!» Лоэр выглядела как милый подросток, что было свойственно всем близнецам, и хотя иногда она вела себя немного развратно, в глазах парней от этого она становилась лишь еще более желанной. Винсент и Такуми не очень любили подобные банкеты, и потому вели себя немного сдержаннее, чем обычно. К тому же, пусть они уже и прежде слышали о богатстве императорской семьи Аслана, окружающая обстановка все равно стала для них открытием. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять уровень всей этой роскоши, их окружал антиквариат, который не купить за деньги. Можно было предположить, что все это трофеи, заработанные Асланом во время эпохи межзвездных открытий, однако из-за их количества дом принцессы больше напоминал музей. Видимо, такой супераристократ как Айна может быть воспитан только в подобной обстановке. Моджейн расположился на лужайке поместья, а на его плечах сидела Айжу и Фэнь, парочка наблюдала за звёздами. Хотя Аслан и не выиграл чемпионский титул, Юань, Дун и ее подруги также пришли на эту вечеринку. С одной стороны, они не могли позволить себе показаться мелочными, а с другой их все таки пригласила Линхуй Инь. Эх, эта девчонка такая бессердечная! Янь Яньсясу, Ецесу и остальные из торгового союза «Титан», разумеется, тоже были тут. Террансу был сегодня необычайно суетливым и населся по двору туда-сюда. Это же такая хорошая возможность завести новых друзей. Ему пришлось стать главой семьи в столь юном возрасте, так что не стоит забывать о дальнейшем развитии корпорации. Что касается Джаспера и Габриэля, обычно на вечеринках они вели себя примерно так же, попутно не забывая опускать окружающим людям пыль в глаза. Однако сегодня был совершенно другой случай. Парни держались максимально скромно и воспитанно. Ну что им еще оставалось? Собственно, у них вообще нет ничего, чем бы можно было похвастаться в этой компании. По этой же причине они смотрели на Галделя Вояни Сиасу с восхищением. Это определенно уровень идола. Брат Янь, кажется вообще не способен смущаться. Настоящий профессионал. Не способен смущаться? Это действительно было так. Яньсиасу смотрел на Джаспера и Габриэля как на очень застенчивых. Отец всегда его учил, что если человек бесстыден, то он не победим. Быть толстокожим – это путь короля. Любой деловой человек должен понимать это.